Глава двадцать восьмая. Лина. Палата, куда меня поместили, больше походила на номер дорогого отеля. Стены светло персикового цвета. По ним легкие акварели в тонких золоченых рамках. Прекрасные южные пейзажи, напоенные солнцем. Шелковые кофейные шторы на окне. В целом даже уютно. но всё равно тоска. Больница она и есть больница, как ни крути. Утром меня снова осмотрел врач. Потом пришли ещё врачи и медсёстры, целый консилиум. Из меня выкачали литр крови, не меньше. Сделали УЗИ и взяли на анализы всё, что было можно. Мне делали кардиограмму, слушали стетоскопом, щупали и мяли. Я не возражала и покорно терпела. Лишь бы с малышом всё было хорошо. Потом мне дали лекарство, сделали укол. Похоже, я к ним начинаю привыкать. А с детства панически боялась, даже смотреть на шприц не могла. Наконец врач сообщил, что с ребёнком всё в порядке. А я отделалась парой синяков и царапин. Ничего не сломала, ничего не повредила. Сотрясения мозга нет. Прочем, об этом было известно еще вчера. Я переживала за ребенка, а что со мной все нормальное я поняла, пока лежала перед крыльцом нашей фирмы. Руки, ноги, голова целые, что еще надо? Во время осмотра я волновалась, и когда наконец меня оставили в покое и уснула как убитая, а может, помогли лекарства, ведь наверняка мне ввели что-то успокоительное. Приятная и мягкая темнота поглотила меня. Снов не видела. Давно я не спала так крепко. Проснулась неожиданно от легкого шума. Кажется, кто-то подвинул стул, и его металлические ножки заскричали по кафельному полу. Нехотя открыла глаза и посмотрела по сторонам. Опять пришла мисс Сестра и будет тыкать в меня иголкой снова и снова. Ох, как же это утомляет! Но я ошиблась. Рядом с кроватью сидел Арбенин. Я невольно затаила дыхание. Конечно, в глубине души надеялась, что он придёт меня навестить. Даже была уверена в этом. Но всё равно сердце замерло и томительно защемило. Наверняка уже узнал, что я грохнулась с крыльца. Переживает за меня. А это безумно приятно. Я расплылась в довольной улыбке. практически расстаила от счастья. Боится за меня и за ребёнка. В руках Игорь держал букет мелких алых роз и плюшевого медведя. Вид у моего босса был растерянный и забавный. Он внимательно смотрел на меня и как только я повернула к нему голову, улыбнулся своей необыкновенной доброй улыбкой. К счастью, игрушечный медведь был не гигантский, а самого обычного размера. Не люблю гигантских плюшевых медведей. Такого мне всё перевалился на день рождения подарить Ярослав. Я отбивалась как могла. Где хранить этого плюшевого монстра? Но медведь Игоря был не такой. Кажется, какой-то жутко фирменный. С пышным клячом, шёлковым бантом на шее. Похожий и медведь, когда-то в детстве был у меня, только белый. Медведь Игоря почему-то розовый и с очень трогательной физиономией. Привет, улыбнулся Арбенин. Ты как себя чувствуешь? Что-то болит? Он протянул мне медведя, а букет положил на тумбочку. Хорошо себя чувствую. Ничего не болит. Я обняла медведя одной рукой и прижала к себе. Он был мягкий и пах терпким парфюмом Игоря. Я уткнулась в его живот лицом и вдыхала знакомый аромат. Ты меня очень напугала. Арбинин взял меня за руку. Я сама себя напугала. Виновато улыбнулась в ответ, оторвавшись от медведя. Почему не позвонила мне вчера? Я промолчала. Что тут скажешь? Боялась, что Игорь может быть не один. Но ему об этом знать не обязательно. Ладно, не хочешь, не говори. Твоя Инна мне все рассказала утром. Она смогла пробиться через кордон моей секретарши. Убедила Владу, что я не прощу ей, если не узнаю подробности твоего падения из первых уст. Хорошая у тебя подруга. Готова выступить свидетелем на следствии и на суде, если потребуется. На Софью будет заведено уголовное дело за наведение порчи из глаза. Хмыкнула я. Это же невозможно доказать. А цыганка наверняка давно сбежала из города. Она же не круглая и идиотка. Софья ей серьёзно поговорила и пообещал свернуть ей шею, если она ещё раз приблизится к тебе. Она увольняется сегодня же. Может, нанимать адвоката? В полиции ей уже занимаются. Пришлось подключить знакомых, благо связи у меня есть. Утром я общался со следователем. Предположили, что колдунья, или как эту дамочку правильнее назвать, шаманка, ведьма, короче, к которой Шаронова обратилась, проявила инициативу, когда рассыпала тебе бусы под ноги, чтобы показать, что порча сработала. Оказывается, это довольно распространённый приём. Возможно, рассчитывала, что произойдёт выкидыш. Так или иначе, на Сонька ответит за всё. Знаешь, а мне её даже жалко. Она же от собственной злости с ума сходит. Ну, это уже её проблема. И от меня она сочувствия не дождётся. Не будем больше говорить о ней, попросила я. Конечно, ну её к лешему, согласился Игорь. Я ещё фрукты принёс. Тебе витамины нужны. Давай мандарин почищу. будешь? Я просто растаяла от такой заботы. Давай, не откажусь. За медведя спасибо, и вообще за всё. А медведь очень милый. Рад, что тебе понравился. Он протянул мне оранжевую дольку, и я с удовольствием отправила её в рот. В воздухе запахло Новым годом, хотя до него ещё очень далеко. Я виноват, что ты сюда попала. Неожиданно заявил Идар. Не уберёг тебя. Прости, надо было Шаронову давно уволить и объяснить ей всё доходчивое. Не говори ерунды, отмахнулась я. Нечего прощать. Ты тут вообще ни при чём. Арбенину надо тогда не одной Соньке объяснять, что меня обижать нельзя. Она хоть и была его официальной любовницей, но точно не единственной. Много у него баб, судя по слухам. Я вздохнула. А стоит ли этим слухам верить? Не хочу думать о грустном. И так всё паршиво. Можешь попросить врачей, чтобы меня сегодня отсюда отпустили? Не люблю больницы. Умоляюще посмотрела я на Игоря. Но это я повлиять не могу. Я была уверена, что он лукавит. Может, он меня отсюда вызволит, но не хочет. Заботу проявляет. Я здесь от тоски загнусь, домой хочу. У меня же все нормально, я хоть завтра уже работать могу. Продолжала Натя. Про это даже не думай. И без тебя справимся. Тем более, что завтра выходной. Будешь отдыхать неделю не меньше. Я так решила и это не обсуждается. Или пожалуюсь врачам и они тебя отсюда месяц не выпустят. Не пугай меня, рассмеялась я. Ладно, не буду на работу рваться. Вот так-то лучше. Улыбнулся мне в ответ Арбенин. Слушай, а давай ты меня прямо сейчас заберёшь, пожалуйста. Я сложила руки и прикинулась паенькой. Очень мне тут оставаться не хочется. Он немного подумал и смягчился. Ладно, если врач разрешит, Через час Арбенин вёз меня домой. Я продолжала сжимать в руках розового медведя, и мне было безумно хорошо. Так почему ты мне не позвонила вчера? снова спросил Игорь. Я подумала, что ты занят. Мне не хотелось говорить об этом. Ну да, вечером. Дело у меня по горло. По ночам особенно. саркастически заметил Игорь. Да, не удержалась и тихо сказала я и уткнулась лицом в медведя. Я поняла, о чём ты думала. Хорошее же ты мнение обо мне. Нет, мои вечера давно свободные, можешь поверить. И думаю, нам надо больше времени проводить вместе. Возможно, ребёнок это чувствует. Хорошая идея. Пожалуй, мы так и сделаем. будем вечерами пить чай у меня на квартире или у него я буду изображать примерную хозяйку а он кем он будет в этой игре отцом нашего ребёнка или просто заботливым боссом поживём увидим но раз уж Арбенин даёт мне небольшой отпуск пора съездить к родителям и рассказать им что скоро они станут бабушкой и дедушкой но ненадолго на день не больше Я хочу поехать к родителям, сообщила Игорю. Давно не была у них, соскучилась, да и вообще поговорить с ними надо по душам. Мне поехать с тобой? Кажется, Игорь не против познакомиться с моими родителями. Но я ещё не решила, скажу ли им, кто отец моего ребёнка. Может, позже, не сейчас. Нет, они пока не знают о тебе, призналась я. Хорошо, как пожелаешь. Ты будешь брыкаться, но ради безопасности тебя и ребёнка я представлю к тебе телохранителя. И не возражай. Он будет везде сопровождать тебя, от греха подальше. Мне стало тоскливо. Только конвоя не хватало. Нет, не надо. Я не хочу ходить под охраной. Это для твоей безопасности. Хотя Сонька и напугана до полусмерти, кто её знает? Вдруг не остановится. Она же ещё та змея, как оказалось. В сотый раз спрашиваю себя, где были мои мозги. Мне телохранитель не нужен, повторила я. Это не обсуждается, безапелляционно заявил Арбенин. По его тону я поняла, что спорить бесполезно. Когда хочешь поехать к родителям? Сменил он тему разговора. Да хоть завтра. Субота мои все будут дома. Позвоню им сегодня. Мне всего на 1 день. Утром уеду, вечером вернусь. Я с родителями через день созваниваюсь, но пока не сказала о беременности. А уже пора, скоро заметно будет. Они обидятся могут, что ничего им не рассказала. Ты можешь не спешить возвращаться. Побудь у них, отдохни. Ну уж нет. Родители у меня хорошие, но мы друг от друга устаём. Слишком разные. Странно, правда? Почему дети часто не похожи на родителей характером? Я на своих тоже мало похожу, особенно на отца. Думаешь, и с нашим так же будет? Это мы узнаем несколько позже, усмехнулся Игорь. Мы поднялись ко мне. Я заварила чай. Арбенин, как всегда, принёс пакет с продуктами. Мой заботливый босс купил их заблаговременно. Уж не знаю, когда успел. Я не так давно поняла, что люблю бельгийский шоколад. До знакомства с Игорем я понятия не имела, что это так вкусно. Арбенин развернул конфету и протянул мне. Может, тебе нужно что-то ещё? спросил он. Да вроде всё у меня есть. Я хотела взять шоколад из руки Игоря, но он передумал и положил конфету мне в рот. Его тонкие пальцы нежно коснулись моих губ, как-то очень трепетно, осторожно. Я улыбнулась. Мне захотелось прикусить кончики его пальцев. Как тогда ночью. Воспоминания нахлынули очень не вовремя. Вместе с ними пришли неуместные чувственные желания. И почти сразу поняла, что снова теряю голову. Но взяла себя в руки. Возможно, зря. Что и почему сдерживает меня теперь? Гордость и сомнение, насколько я нужна Игорю. Именно я, а не ребёнок. Противоречия мучили меня, и я не знала, какое принять решение. Может, всё-таки стать очередной любовницей Арбенина? Ведь меня неотделимо влечёт к этому невозможному мужчине. Да и он явно не равнодушен ко мне. Но я не хочу быть одной из череды его женщин. Сердито тряхнула головой, отгоняя дурные мысли. Да определись уже, чего тебе надо, нерешительная дурочка. Завтра я пришлю автомобиль. Сергей отвезёт тебя в Озерки. Игорь провёл пальцами по моим губам, и по моей спине пробежали мурашки, замирев на затылке. Я могу и на электричке, и без охраны. Я не боюсь, Софья, уж поверь. Знаю, ты у меня очень смелая, усмехнулся Арбенин. Ты ничего не боишься. Но я боюсь за тебя. Так что не спорь. Я не смогла стереть с лица довольную улыбку. Как же приятно, когда за тебя волнуются. Пусть продолжают в том же духе. О чём всё это закончится, покажет время.